Глава двадцать пятая Когда я принимал на работу этого чертенка, я, конечно, предполагал, что будет нелегко. Мысленно смирился с трудностями и постоянными проблемами, но Найт смог удивить и даже меня. Каждый его поступок вызывал шквал эмоций у персонала, и на него не нажаловался только ленивый. На седьмой горничной терпение у меня лопнуло, и я пригрозил. Не умеете коммуницировать друг с другом? Уволю всех скопом. копом. Найму новую команду, а вас пущу под расчет. Умеете решать свои вопросы сами. Поток жалоб прекратился, но ненадолго. Часа на два их всех хватило. Потом пришел Гелар. Предчувствуя неприятный разговор, я хмуро принялся перекладывать блокноты на столе. Хоть руки заняты, не смогу никого придушить. «Господин!» Ваш брат опрокинул коробку с рыбой Вальвотос. Она упала на ковер в коридоре, и к ней прилипли волоски. Как вы знаете, асминтусы любят этот деликатес и кушают ее сырой. Так в чем проблема? Помойте рыбу. Тогда ей исчезнет специфический запах, который концентрируется на чешуйках и плавниках рыбы. Мыть ни в коем случае нельзя, потому что запах — фирменный знак этой рыбы. Повар говорит, подавать рыбу без запаха то же самое, что подавать ее жареной. Я переставил держатель для ручки, стилус и всезнав, и уже не знал, что еще можно передвинуть. Руки чесались врезать мелкому недоумку, но здравый смысл подсказывал, что брат нет хорошей жизни, решил пожить у меня. И это будет выглядеть довольно подло, если я выставлю его сейчас. «Что ты хочешь от меня?» Работник из него так себе. Поджал губы Виллар и замолчал. Управляющий стоял ровно, как по стойке смирно. «Какое точное наблюдение!» — сардонически заметил я. «Давай подытожим. Что не умеет Найт?» «Убираться на кухне». Он смыл в раковину приготовленные шеф-поваром специи, согласно кивнул Виллар. «Передвигать предметы в номерах». Уронил на ногу обезьянтосу прикроватную тумбочку принимать доставку и благополучно транспортировать ее по отелю. Уронил рыбу Вальрутос на ковер, закончил за меня Вилар. Драить полы он тоже не умеет. Я встал и нервно зашагал по кабинету. Из-за него чуть не сломала ногу Элен, вздернул пальцы вверх Вилар. К тому же вместо того, чтобы протереть пыль в номере мадам Грин, он смыл в унитаз ее сигареты. Для успокоения нервов я встал перед картиной, изображающий закат. Ну, растут у моего братца руки не с того места. Ничего не поделаешь. Курить в номерах запрещено. Через плечо бросил я. Мадам Грин, мы делаем послабление. Помните, в прошлом месяце она просила. Ах да, что-то такое. И много он выкинул? На шестьсот реймов, довольно сообщил Вилар. И вот тогда у меня сдали нервы. С размаха я стукнул кулаком по стене. «Это же до черта!» — кричал я, чуть ли не хватаясь в отчаянии за голову. «И мы должны ей такую бешеную сумму!» «Как сказала мадам, мы должны ей восемьсот реймов. Сигареты она крутила сама, и они у нее ручной работы. Не волнуйтесь, господин, я проверил по каталогу в межмировой сети. Действительно, этот сорт очень дорогой, и готовые сигареты в салонах стоят от тысячи реймов». За коробку? За десяток. Черт, черт, черт! Мы только стали выползать из финансового кризиса. Даже еще не закрыли минус. и Восемьсот реймов. Настроение упало ниже плинтуса. Теперь я был готов самолично придушить мелкого растяпу. Это надо же было не заметить дорогой табак. Или он специально напакостничал? Узнаю об этом, убью. У Вилара, как выяснилось, был собственный план по исправлению ситуации. Управляющий помялся у двери и предложил. — Может, поговорите с мадам и попросите об отсрочке? Олеся приносит нам стабильный доход, и если так пойдет и дальше, в следующем месяце мы безболезненно сможем выплатить эту сумму. — План, конечно, неплохой, и мадам относится ко мне вроде бы нормально. Стоит попробовать. Сейчас вытащить эту сумму мне физически неоткуда. — Мерзавец Найт. Не выдержал я и сжал кулаки. «Где он?» «Господин, только не бейте его. Насилие не способствует воспитательному процессу», — встал на моем пути Вилар. «А что способствует? Ласковые речи?» «Великодушие, господин!» — веско заметил Вилар и отошел в сторону. Найт нашелся во второй кладовке. В этот раз ему поручили самое легкое дело, какое только можно вообразить правильно распределить продукты по полкам. Всего-то и нужно было аккуратно переставить крупы и травы в одно место, а запасы с мясом и сырами в другое. Мы успели вовремя. Найт забрался на одну полку и, покачиваясь, тянулся с мясным фаршем в руках к противоположной. Расстояние в пару метров. Он собирался пересечь в прыжке. — Ты же упадешь! — ринулся я наперерез, выставив вперед руки. А болт с кулем рухнул мне под ноги. Горшок с мясным фаршем разбился, и шеф-повар, вошедший вслед за мной, горестно взвыл. «Следующая поставка только через три дня. Четыре килограмма на ветер. О, мои рулеты и крутоны! Я запланировала меню ровно на два дня. Это невыносимо. С какими продуктами мне теперь работать? То рыба пропадает, то мясо. Невозможно работать в таких условиях». И заломив руки, он выбежал прочь. Бедный шеф. Если дело и дальше пойдет таким образом, он в отчаянии уволится, а этого допустить никак нельзя. Слишком долго мы переманивали его из другого отеля. Я переглянулся с Виларом. «Бить нельзя», — говорил его взгляд. «Найт, нам нужно поговорить. В оранжерее наедине». Я сделал знак следовать за мной. А пока мы поднимались на четвертый этаж, я размышлял над его поведением, Удивительно, но в кладовке он не стал грубить или ерничать. Молча поднялся с пола, выбросил в мусорку остатки фарши и черепки. Он сожалеет, это было видно по глазам. Но столько косяков в первый рабочий день. Даже Олеся так не отличалась. Нереальное раздолбайство. Нарочно не придумаешь. И 800 римов Я никак не мог оставить этот проступок без наказания. Иначе дисциплина в отеле будет подорвана, «Слуги распустятся, а я буду выглядеть никчемным хозяином, неспособным выжить из сотрудников все». Мы поднялись в оранжерею, и я плотно закрыл за собой дверь. Сразу же приступил к разговору, не проходя в клуб сада. «Ты понимаешь, как подставил меня? Мало того, что ты к косоруке умеха, так еще отель за тебя должен баснословную сумму, мадам Грин. Из каких таких денег, ты думаешь, я выплачу ее? Мы на грани банкротства». Найт расстегнул верхние пуговички левреи и, широко вздохнув, плюхнулся прямо в клумбу с небициусами. Ему плевать на красоту этого места, плевать на ущерб, что он приносит своими действиями. Даже сейчас он вредит. Его расслабленная поза еще больше взбесила меня, и я повысил голос. — Ты считаешь, я должен терпеть тебя? Из-за того, что ты мой брат? Трижды, ха-ха, и еще раз, ха, даже не мечтай, завтра у тебя оканчивается испытательный срок. Если ты не сможешь без косяков провести один рабочий день, ищи себе другое место». Найт сорвал травинку и теперь задумчиво жевал ее. "Рэд, ты вредный!» — невозмутимо ответил он. «Я первый день на работе. Ты мог бы быть снисходительнее». «Ты даже не представляешь, насколько я снисходителен. Просто безумно добродушно снисходителен. Да я сама доброта!» «Тогда позволь мне поработать». Все так же спокойно ответил Найт. «Я стараюсь. У меня не все получается, но я хочу здесь работать. Мне нравится отель». «Хм...» Я облокотился о дверь и сложил руки на груди. «Ты же не хочешь остаться здесь навсегда Паршиец «Парширец что-то скрывает. Узнать бы. Его бы подослал отец. Зачем?» «Или он промотал последние средства и теперь умасливает мать, чтобы та заступилась за него» а пока изображает из себя пай мальчика и работает в отеле семьи. «Пока нет», — он откинулся на траву и раскинул в сторону руки. «Мне нужно переждать». «Я что-то не знаю? За тобой охотятся?» «Не грузись, тебя это не касается», — беспечно ответил он, чем снова вывел меня из себя. «Почему не касается? А ну говори!» И он бы признался но в этот момент из-за кустов вышел охранник Рох. Тигр добродушно зевнул, демонстрируя два ряда острых зубов и полный равнодушия к нашим проблемам. «Господа! Вынужден попросить вас разговаривать потише!» «А что такое?» — вскинулся Найт. «Любопытство — неискоренимая черта мелкого лоботряса». «Алеся спит!» — понизив голос, ответил тигр. «Здесь?» — Не поверил я. — Да, я провел ее на полянку. — Не сердись, Рэд. Девчонка устала. Мадам сегодня не в себе. Вряд ли ей поможет. Искала сигареты, которые скурила еще вчера. Что — Что-что? Я вытер ладонью, вспотевший лоб. — Что ты сказал? — Девчонка спит. Не буди ее. Тигр нетерпеливо махнул хвостом. — Нет, про мадам Грин. Тигр моргнул рыжими глазами и снова зевнул. Меня с трудом сдерживался, чтобы не подойти и не встряхнуть его за шкирку. Сколько можно тянуть с важными вопросами? Она искала сигареты, которые скурила вчера. У мадам Грин начинается приступ сумасшествия. «Ты уверен?» Тигр презрительно фыркнул. «Да, я знаю, что при поступлении на службу он давал клятву никогда мне не врать». Теперь Рох даже при всем желании не сможет солгать или скрыть от меня что-то». «Вдруг ты не так понял?» — намекнул я, бросив косой взгляд на Найта. Парень лежал на траве с самым отсутствующим видом. Казалось, его совсем не волнуют показания Роха. Вчера вечером она сетовала, что выкурила последнюю сигару. Табак у нее точно кончился. Фильтры и прочая бумага, разумеется, остались». То есть Найт выкинул просто фильтр. Облегченно выдохнул я. Это совсем другое дело. «Я же говорил тебе», — отозвался брат. «Не трогал я сигареты. Думаешь, я не смогу отличить табак за тысячу реймов от табака за десять?» Как камень с плеч. Я даже позволил себе улыбнуться. «Ну тогда иди», — открыл дверь и кивнул Найту. «Мои слова насчет завтра остаются в силе». И сегодня постарайся не косячить больше. Брат заметно приободрился, хотя и старался делать вид, что ему все равно. Лениво встал и кивнул в сторону поляны. А как же твоя спящая леди? Не пойдем на нее смотреть? Вот еще, что за чрезмерное любопытство. Не стоит, с нажимом сказал я. Иди вниз, к Велару, он найдет тебе полезную работу. А я пока поговорю с Рохом. Ага. «Ясно». Брат без возражений поднялся и вышел, кивнув на прощание тигру. «Я довольно потер руки. Такими темпами скоро выбью из него всю дурь. Как шелковый станет. Видимо, брат и вправду боится, что уволю». «Так что она? Спит?» «Спит», — кивнул тигр и хитро прищурил глаза. «Поглядим». И я не смог отказаться. Любопытство — наша семейная черта. К тому же у меня в груди появилось и мелькнуло чувство, словно я соскучился по Олесе, ведь я не видел ее с утра.